Якут. Якут пребывал в смятении. С одной стороны, неумолимая статистика – семь трупов. С другой – столь же железная непричастность Аронова к смертям. Его проверяли, перепроверяли и снова проверяли. И каждый раз с тем же результатом. Невиновен. Это как в американском суде, когда 12 человек, не имеющих отношения к юриспруденции, выносят приговор, решая виновен обвиняемый или нет не виновен нет ну как такое возможно а? семь трупов стыкующихся в одной точке имя которой ни колосаронов и в результате пустота да пусть его дьявол сожрет если это совпадение и трупов не семь, а восемь даже девять, считая романа сумочкина а с августа под березинской все 10 Тут уж впору поверить в существование таинственной черной леди, которая живет в старинном зеркале и убивает всех, осмелившихся в это зеркало заглянуть. в Призраков Кончери не верил. Равно как и в подобные совпадения. Потому и сидел, пытаясь разобраться в происходящем. Итак, Сурькова Анна, Блантинка Элис, первая, с кем был заключен официальный контракт. Погибла в автокатастрофе. Аронов в это время находился в Италии. То есть вроде бы как ни при чем. Так мышь Анну убила банда. Не то националистов, не то неофашистов. Подонков нашли, судили и осудили. Аронов снова ни при чем. Виктория, она же Валентина Стегова, попала под колеса автомобиля. Была пьяна. К тому же под кайфом. Умерла, не приходя в сознание. Далее по очереди – купание с летальным исходом, передоз, два самоубийства и одно откровенное убийство. Главное, во всех случаях Аронов ни при чем. Эта непричастность бесила. Генеев готов был спорить на все, что угодно, да хоть на квартиру, которую все никак не получалось разменять, что за всеми этими смертями стоит великолепный, умный и очаровательный Ник Ник. Когда зазвенел Зачири Колсотовой, Кончери был уже в той стадии, когда хочется послать все и вся на три буквы до да напиться. Слушаю. Кончери Ивакович, извините за беспокойство. Она замолчала. Она позвонила. Сама. Вчера он заставил ее записать номер телефона. Но надеется, что она позвонит. Кончери Ивакович. Да, добрый вечер. Гениев постарался говорить спокойно. Хотя видит Бог, сердце от волнения из груди выпрыгивало. Добрый. Что-то случилось? Да, вернее нет. Просто, ну, я не знаю, как сказать. Гениев каким-то шестым чувством понял. Она уже жалеет, что позвонила. И сейчас, извинившись за беспокойство, просто положит трубку. А это будет катастрофа. Нет. Катастрофы он не допустит. Если вам неудобно говорить по телефону, стоит встретиться? Встретиться? Она удивилась, но сразу не отказала. А где? Где? Черт побери, а это проблема. Такую женщину не пригласишь в Макдональдс или Чебуречную. Она привыкла к шикарным ресторанам. А капитан Игениев на шикарные рестораны не зарабатывает. Домой вести Там Верочка и этот ее супруг. Да и не согласится она ехать в гости к малознакомому мужчине. К ней напрашиваться тоже неудобно. А давайте в парке погуляем, воздухом подышим. Давайте. Согласилась она. А какой парк? На ваш выбор. А еще лучше я за вами заеду и вместе решим. Хорошо. Ее согласие крыляло Игенеев в жизни себя таким смелым не чувствовал. Лишь бы не передумала. Она не передумала. Спустя час, каких-то 60 минут после разговора, Игенеев гулял по парку с самой прекрасной женщиной в мире. У сегодняшнего вечера оттенок черного винограда и запах ее духов. Длинная шуба, тонкие шпильки, черная маска. Сегодня она выглядит опасной хищной и своевольной, хотя на самом деле она хрупкая и нежная. Генееву хотелось думать о ней, как об обычной женщине, но разве у обычных женщин бывают желтые глаза? Здесь красиво. Она, задрав голову вверх, любуется звездами, а и Генеев белоснежной кожей и сережкой-капелькой в полукруглой раковине уха. Звездная ночь. «К морозу!» — он ответил не в попад. «Хотел сказать что-то совершенно другое, умное, современное, а вместо этого дурацкая примета». «Куда уж больше!» — она демонстративно ежится. «И так прохладно!» «Предложить даме куртку?» «О нет, что вы! Дама не допустит, чтобы храбрый рыцарь замерз!» Она смеется. «Игенив смеется вместе с ней!» С ней вообще легко разговаривать, легко смеяться, легко гулять по темным аллеям, рассматривая небо в паутине голых веток, и не думать о том, что будет завтра. Завтра она и не вспомнит о таком несерьезном поклоннике, как капитан Эгинеев. Завтра появятся другие, богатые и знаменитые, как шериф. Настроение сразу испортилось. К чему эта прогулка? Парк? Смех? «Знаете, мне всегда казалось, что в милиции работают одни чурбаны». «Чурбаны?» «Да, такие толстокожие, зацикленные на уголовном кодексе роботы, которые в каждом человеке видят потенциального правонарушителя. А вы выглядите нормальным человеком». «А вы нет». Гениев ожидал, что сейчас она разозлится или обидится. Но она снова рассмеялась. Смех у нее замечательный хрипловатый, глубокий, чудесный смех чудесной женщины. Может, перейдем на «ты»? Или вам со свидетельницей положено исключительно на «вы»?